Глава вторая. Киран. Эхо скрипучего голоса отца, говорящего, что надо же иметь хоть немного гордости, звучало в голове Кирана, ведущего свой новый Феррари, через захудалый торговый комплекс, расположенный в омерзительной части города. В магическом сообществе лишь отщепенцы без чувства собственного достоинства или преступники, скрывающиеся от магического правительственного органа, магистрата, проводили время в зонах двойного сообщества. Киран не принадлежал ни к тем, ни к другим, но нуждался в прикрытии этого теневого района, чтобы негласно встретиться со своей командой. Только здесь, среди отбросов обоих сообществ, за которыми не следит ни одно из правительств, он мог быть уверен, что никто из отцовских шпионов не наблюдает за ним. Если бы Валенс проведал хоть что-то о планах Кирана, то выбил бы мир из-под ног сына. Да-да, это было в его силах. Киран мчался вдоль ряда припаркованных машин, направляясь к служебному проезду, который приведет его на зады комплекса, где ждет его шестерка. Тщательно отобранная группа преданных помощников, поклявшихся на крови защищать его до последнего вздоха. Единственные люди на этой планете, которым он безоговорочно доверял. Поворачивая, он заметил длинноногую женщину, целеустремленно шагающую по обочине. Все ее внимание было поглощено телефоном, который она держала в руке. Женщина добралась до проезда первой и сошла с тротуара, даже не удосужившись поднять взгляд. Очевидно, она ожидала, что все остальные будут ее огибать. Что ж, придется преподать ей урок об устройстве мира. Он дотянул до последнего и только тогда ударил по тормозам. Супертачка с визгом остановилась, бампер застыл буквально в футе от бедер раззявы. Женщина вздрогнула от неожиданности, всплеснула руками и упустила телефон, успевший пару раз кувыркнуться в воздухе, прежде чем гравитация овладела им». Киран усмехнулся. «Треснувший экран — не слишком серьезное наказание. Но, будем надеяться, испуг заставит эту особу в следующий раз быть повнимательнее». Он ожидал панического взгляда, за которым должно последовать удивление от осознания того, кому «ты, дура», причинила неудобство. Но женщина лишь стремительно наклонилась, протягивая руки. Телефон отскочил от ее поставленных ладоней, но она, изловчившись, все же поймала его, и принялась баюкать точно раненого птенца. Странное очарование на миг вытеснило раздражение. Она отлично сложена, эта женщина, спортивная, с быстрыми рефлексами. Но она проигнорировала очевидную угрозу собственной жизни ради телефона, что весьма необычно в заурядной части этого света. Он нажал кнопку, опуская боковое стекло. Ему сильно хотелось саркастически поздравить женщину с тем, что она совершенно не беспокоится о собственных ногах, зато спасает какую-то дрянную вещицу, заменить которую проще простого. А еще внушить ей то, что не смогли внушить визжащие шины. Но прежде чем Киран сделал выбор, в машину ворвался соленый океанский бриз, разбередив его чувства. ощущение и запах напомнили ему о доме. О славных временах, об охоте и рыбалке, о скачках верхом по зелёным полям Ирландии. Но почти сразу тоска, преследующая его столько лет, одержала верх. Тоска и острая боль потери, напоминающая о смерти матери шесть месяцев назад. Непрошенные образы заполонили сознание. Родное иссохшее лицо, наполненные болью глаза, и истаявшее чуть ли не до прозрачности тело. Она пожертвовала собой ради него позволила ему чувствовать себя свободным, жить полной жизнью, а сама страдала, запертая в адской клетке. Той, которая, в конце концов, убила ее. Волна вины, жгучей, острой вины окатила его. Он стиснул зубы. Нет, это неправда. Надо помнить, кто виноват на самом деле. Его отец. Это он, по сути своей, похитил ее, заставил жить в полсилы, Украл ее жизненные силы и медленно, но верно само желание жить. Валенс убил ее. Медленно, болезненно. Пальцы, охваченного яростью кирана стиснули руль. Нога чуть отжала тормоз. Если он собьет сейчас эту женщину, это наверняка преподаст ей хороший урок. И, возможно, немного облегчит его жгучий гнев. Он собьет ее, и никто, черт возьми, ничего не сможет с этим сделать. Да, это незаконно, — Но полубог выше обвинений. Отец просто отмахнется от инцидента. А не магическое руководство будет только рада пойти навстречу из-за места происшествия. Нога Кирана вновь вдавила в пол тормоз. Ему что, и впрямь хочется иметь дело с последствиями того, что отец узнает, где он был? Именно в этот момент женщина, крепко сжимающая свой телефон, наконец-то подняла глаза. Чужой яростный взгляд буквально вонзился в него обжигая, проникая в самое нутро. Все волоски на теле встали дыбом. Кожу, мышцы, кости, казалось, сдирали точно оберточную бумагу, обнажая то, что скрывается в сердцевине, выставляя на обозрение саму душу. Он никогда не испытывал ничего подобного. Мощь ее магии... На него обрушилось восхищение. Невероятно, но он чувствовал себя уязвимым, как будто она в любой момент могла вырвать из него жизненную силу и отшвырнуть ее прочь. Сердце забилось чаще, в кровь выбросился адреналин. киран едва сдерживался, чтобы не скосить глаза вниз, чтобы убедиться, что такой эффект на него произвела ее мощная, насыщенная магия, а не какой-нибудь там кол, проткнувший его физически. Однако ощущение исчезло прежде, чем киран успел пустить в ход свою магию, защищаясь. И на его место пришло новое — Поползло по коже, щекоча, охватывая все тело. Утонченное, чувственное, горячее, возбуждающее. Такого он тоже не испытывал прежде. Сильное, спокойное, прочное, как сама Земля, и старое, как время. Это чувство... Оно было лучше, чем секс. Полнее, чем близость. Ему досталась лишь капля, но Киран знал, что ощущение это должно вызывать отчаянное привыкание. Он прищурился, разглядывая плохо сидящую одежду женщины и ее драные туфли. Нет, ни слишком большая рубашка, ни спортивный бюстгальтер, ни крысиное гнездо вместо прически не могли скрыть сексуальных форм и красоты лица женщины. Хотя она, очевидно, старалась. Старалась выглядеть жалкой, обыденной, как все обитатели этой облезлой дыры. Однако, обладая такой сильной и уникальной магией, она должна была пройти обучение еще в детстве. Да, в для нее день ее чуть не переехал тот, кто мог оценивать уровень ее магии без всяких приборов. Ее маскировка сорвана. Остается выяснить, что она здесь делает и на кого работает.